Истинно русская актриса. Уходила из двух театров в более низкооплачиваемые, только потому, что не хотела играть макулатурные роли. Никогда не лжет, всегда правду в глаза. Морально? Сколько вокруг нее велось, да и сейчас вьется солидных людей, так нет, влюбилась в рядового актера. Комнату уже три года снимают в полуподвале. Дежурная в гостинице категорически утверждала, что весь вечер сидела на своем месте, и никто, кроме Кишалавы, в номер Тороповой не входил.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 У меня вот такой вопрос. Вы всегда снимали одинарный номер? Да. А если одинарных не было? Я оплатил за две койки. Скажите, а в ваше отсутствие никто не мог воспользоваться вашим костюмом, некто похожий на вас, а? Нет. Распишитесь, благодарю. Вопрос. Мог ли неизвестный преступник взять у вас из номера костюм и в нем совершить преступление? Нет. Распишитесь. Почему не мог? Костенко рассчитал точно. Кишалава не такого масштаба человек, чтобы заглатывать крючок спасения.